Часть 5. Девочка из ниоткуда. Вам, позабывшим свой возраст из Нового мира, я говорю вновь обретённой речью. Всё возвращается из забытья, чтоб обрести голос. Луиза Глюк, Дикий ирис. Перевод Черешни.